Глава шестнадцатая. Адмирал Семенов оказался прав. Сенсоры у чужих были так себе. С одной стороны, первый отряд был засечен ими с достаточно приличного расстояния, и в поворот на их перехват пришельцы двинулись едва наши начали свой маневр, наглядно доказывая, что наблюдение ведется. И в то же время чужаки никак не отреагировали на открывшийся после ухода первого отряд номер два. «Всем внимание!» – ожила командная волна голосом адмирала. Марадуги, если кто еще не знает, так ученые обозвали наших гостей, клюнули на нашу приманку, и второй сейчас нанесет им удар во фланг. Первое. Приказываю перейти на оптимальную скорость и, развернувшись, атаковать. Четвертое. Сохраняйте полную боевую готовность. Стоило ему отключиться, как послышался голос нашего координатора. Третье. Четыре минуты до выхода в точку разделения. Напоминаю, эсминцы, лобовая атака, леди, облет большого слева. Индивидуальные маркеры будут переданы за три минуты до поворота. Ну, экипаж? Я посмотрел на каждого из находившихся в рубке. Готовимся работу работать? Не отрывая взора от новостного канала, коротко кивнула Жанна, а Грей, смотревший в том же направлении, что-то неразборчиво промычал и махнул рукой. Типа понял, отстань. Единственным из всей команды, удостоившим меня внятным ответом, был Клен. Готов, командир? «Ух, зададим им!» Изображение на экране новостей снова сменилось. Теперь шла картинка с камеры, следившей за мародугами. Я повернулся к нему вовремя. Чужаки начали перестраиваться, готовясь атаковать первую группу. Если до этого они шли без строя, одним плотным, похожим на каплю роем, то сейчас их мельтешение приобрело упорядоченность. Чуть замедлившись, их масса начала раздаваться во все стороны, формируя подобие сначала воронки, затем глубокого блюда, и, наконец, приняв форму стоящего на ребре диска, замерла в своем финальном построении, продолжая преследовать отступавшую группу. Они что, сдурели? Клен из своего кресла видел гораздо больше, получая картинку сразу из нескольких источников. Находясь в Вирте, он одновременно видел не только эфирную и сетевую трансляции, но и передачи от известных блогеров, которые как-то сумели подключиться к камерам, и сейчас выводили на свои каналы и блоги прямой видеопоток с камер. Еще пару умников сумела объединить все эти данные и на их основе создать трехмерную пространственную модель всего происходящего. Да вторая же сейчас им за спину зайдет. Эти, маракуи они что, слепые? Я что-то не понял, Клен. Повернулся в кресле в его направлении Грей. Ты вообще? На чьей стороне, а? И не маракуи они, а, а марадуги. Усек. А маракуйя — это жук такой, на гальционе третий водится. Маракуйя — это рыба такая, — поправила их обоих Жанна. Мыло из нее варят, со скрабом, из косточек. Мыло из жуков, с крабьими костями, да ты гонишь, подруга. Если ты ничего, кроме мыла механика, не знаешь, то это еще не означает, что вы... Прекратить базар, разгалделись. Я хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Две минуты до начала, а вы... «Достали оба!» Жанна явно хотела оставить последнее слово за собой, но оживший командный канал пресек ее намерение. «Вторая!» Семенов тоже заметил неудачный маневр чужих и поспешил им воспользоваться. «Не атаковать! Продолжайте движение! После пересечения плоскости их строя скорость на оптимала разворот 180! Разворот кругом! Атакуйте их со спины!» Едва он замолчал, как послышался голос нашего координатора. «Третья!» «Три с половиной минуты до точки!» «Эй, может, притормозим чуток? Интересно же!» Вопрос исходил от незнакомого капитана, и я полностью его поддерживал. Вот-вот обе первые группы должны были сцепиться с мародугами, и пропускать такое зрелище не хотелось от слова совсем. «Нет!» «Ответ отрицательный, продолжаем движение согласно плану!» «Что ж, он, офицер, был прав!» У каждого из нас была своя задача, и несмотря на то, что было очень интересно отследить сам бой, я признавал его правоту. Экипаж, готовимся. Жанна, следи за модулями. Грей, как там Птах со своими? Сидят, скучают, ждут. Новости смотрят в отличие от нас. Хорошо. На тебе связь и координация с другими десантными отрядами. Нехорошо, если мы всех в одну точку сгрузим. Не парься, пап, разберёмся, не в Надеюсь, «Окей, принято. Клён? Да, командир?» Я не ожидал, что его беспилотник сможет хоть чем-то оказаться полезным в предстоящем бою. «Одно дело, если бы мы сейчас были вместе с парнями из первой и второй, там бы его игрушки пригодились бы. И совсем другое — выпускать их против большого. Ну что они своими пуколками сделают? Только мешаться будут под ногами. На тебе информационная поддержка, следи за новостями и трансляциями в сети». Увидишь что-либо полезное, транслируй нам. С удоволь... А, принято. Жанна, новости убери, отвлекать будут. О, у капитана появился любимчик? Не замедлила откомментировать мое решение Жанна, но новостной экранчик исчез. Я не любимчик, я приказ исполняю. Отставить базар. Снова пискнул зумер командного канала. Третье, три минуты до точки. Передаю маркер поворота для легких крейсеров. «Не спим, девочки, минута до открытия огня». «Жанна?» «Приняла», – буркнула она. Сам большой уже был хорошо различим на фоне звезд. Он был немного меньше стандартного кубика станции, и, принимая во внимание его заявленные Семеновым размеры, я оценил дистанцию до него в 12-14 километров. Наш маркер объявился слева от бублика, предлагая нам пройти примерно в 2,5-3 километрах от его поверхности. Лететь нам оставалось еще минуту-две. Заявленная координатором минута предназначалась капитаном эсминцев, шедших прямым курсом. Большой должен был вот-вот оказаться в зоне поражения их спарок главного калибра. «Командир, вы должны это видеть!» «Что случилось, Клён?» «Маракуны, они... они... что?» «Вывожу картинку!» Прямо по центру лобового остекления, перекрывая обзор, появилось изображение происходящего. «Блядь, Клён!» «Я же не вижу ни хрена!» Экран увеличился, теперь он занимал все пространство лобоухи. «Клен сдурел! В сторону и меньше!» «Ой!» Картинка погасла и через мгновение появилась снова на привычном месте, в верхнем правом углу. Это был не новостной канал. Сейчас мы видели обработанное компьютерами неизвестных блогеров изображение, и в отличие от официального видео, оно было гораздо более информативным. Судя по нему, марадуги, никак не отреагировав на движение второй группы, продолжали сохранять свое построение. Но вот почему-то наши корабли вдруг резко ускорились. Вторая молнией проскочила мимо блина чужих, значительно разорвав дистанцию. А первая, только что завершившая разворот и начавшая сближение с их блином для атаки, внезапно притормозила. Расстояние между ней и чужими стало сокращаться очень медленно. Что за... Послышался голос Грея, но выскочившее рядом с кораблями пояснение разом сняло все вопросы. Нет, наши корабли продолжали двигаться, как и раньше. Чужаки просто остановились. Все сразу, одномоментно сбросив скорость до нуля, напрочь игнорируя все законы инерции. В следующий момент диск Марадуга сжался разом уменьшив свой диаметр раза в три. Картинка сменилась. Теперь камера показывала нам построение чужих с фронта. Было видно, что корабли прижались друг к другу и теперь висели в пространстве, соприкасаясь корпусами. Тусклые огоньки, все это время трепетавшие между их носовых оконечностей, начали быстро пульсировать и наполняться ярким желтым цветом. Их трепетание все нарастало, и в конце концов, то тут, то там начали вспыхивать крохотные солнечные кляксы. Они росли, расширялись и сливались в одно целое, пока перед скоплением кораблей не вспыхнуло стабильное свечение. Это завораживающее зрелище продолжалось недолго. По моей оценке, с момента начала объединения и до появления слепящего и режущего глаза, несмотря на автоматически активировавшиеся фильтры, диска прошло секунд 20, может, немного меньше. А в следующий миг Марадуги атаковали. Блин яркого света раздвоился, и отделившаяся от него копия понеслась навстречу первому отряду. Все это время трансляция велась с той же, висящие перед чужаками камеры, и нам было хорошо видно, как сильно потемнел родительский диск. Конечно, пилоты первой группы не были ни новичками, ни слепыми, и немедленно попытались уйти от непонятной угрозы. Не спорю, каждый из них был опытным пилотом, сбившим не один десяток целей. Но они были одиночки, вольные пилоты, привыкшие рассчитывать только на себя, максимум на пару друзей, и не имели никакого опыта работы в группе, тем более в такой большой... тянувшие на полновесную бригаду. Кто-то из них рванул рычаг от себя, стремясь проскочить под надвигавшимся заревом, другие пошли вверх. Но результат их неслаженных действий был один. В плотном потоке кораблей появились первые вспышки взрывов от их столкновений. А еще спустя пару секунд яркое свечение накрыло так и не успевших уйти в стороны пилотов. Оно прошло сквозь их скопление насквозь и рассеялось практически сразу за кормой последних, не оставляя никаких видимых следов своего присутствия. «Может, это и не оружие?» Неуверенным тоном поинтересовалась Жанна. И я, продолжаю следить за происходящим, кивнул. «Действительно, световой диск прошел через скопление наших, и ничего не произошло. Все корабли продолжали начатое движение, следуя тем же курсам, который у них и был перед встречей с диском. Вот только почему-то у всех них были выключены двигатели». Камера приблизила изображение, наведясь на расползавшуюся во все стороны группу. Корабли выглядели целыми, без каких-либо повреждений корпусов, выдвинутых в готовности открыть огонь стволов. У всех было целое остекление кабин, даже эмблемы пилотов, раскраска не пострадала. На экране было хорошо видно, как опасно сближались некоторые из них, и я скрипнул зубами. Но «Нельзя же быть такими слепыми!» Сейчас в их кабинах должны надрываться тревожные зумер, предупреждая владельцев об опасности. Но реакции не было. И вот столкновение произошло. Аврора, раскрашенная в кислотно-зеленые цвета с задорным смайликом у кормы, оказалась на пути красно-синего кречета военной модели. Столкновение. Я непроизвольно напрягся, ожидая неизбежной вспышки взрыва. Но ничего не произошло. Корабли просто рассыпались в пыль. оставив после себя небольшое мутное облачко. «Третья группа! Не спим! Эсминцы! Огонь! Леди! Готовность к повороту!» Злой окрик нашего координатора заставил меня оторвать взор от экрана, где останки первой группы продолжали рассыпаться в прах. До точки поворота оставалось не более двух сотен метров, и я мысленно поблагодарил офицера. Без его окрика я бы точно пропустил маневр. «Говорит Семенов!» «Вторая — рассыпаться, атаковать сук с разных сторон, в лоб не идти! первое кто жив, выходите на атаку, не в лоб!» «Да что в лоб идти нельзя сейчас любому, ясно!» — выдохнул Грей. «Как думаешь, поп, парни живы? Ресаются сейчас?» Я молча пожал плечами. Кто ж его знает. Будем надеяться. Стоило нам пройти наш маркер, как бортовой комп тут же высветил следующую отметку. «Пятисотнях метров от первой». За ней приглушенным свечением отметилась третья, и дальше куда-то за край корпуса большого протянулась тонкая дорожка огоньков. Справа что-то полыхнуло, и я повернул голову. Четверка эсминцев, выстроившись в шеренгу, равномерно поливала уже хорошо различимый бурый корпус чужака залпами из спарок сверхтяжелых орудий. Несколько попаданий пришлось в основание одной из ажурных конструкций, и она, оторванная взрывами снарядов, медленно поплыла в сторону центральной дыры бублика. Еще один залп проломил его поверхность, и там что-то вспыхнуло. Рассмотреть потроха я не смог. Пришло время очередного поворота, и этот эпизод боя скрылся, отсеченный бортом Большого. До следующей точки оставалось около трех сотен метров, и я бросил короткий взгляд на экран. Диск мародугов расширился, их корабли начали отходить друг от друга, и я было расслабился. Их было гораздо меньше, чем наших. Но в следующий момент они развернулись на 180 градусов и вновь сомкнули свои ряды, нацелившись заново разгоравшимися огоньками на подходивший второй отряд. «Расходитесь, вторая, немедленно всем рассредоточиться!» Наш адмирал просто орал, будто то его крик мог ускорить их маневр. Все же во второй были более тяжелые корабли, и расхождение их пилоты выполняли значительно медленнее. Кроме того, пример столкновений первой все еще был свеж. все это время первая камера передавала картинку с прежнего места продолжая транслировать вид на остатки первого отряда уже большая его часть распалась в пыль причем корабли рассыпались даже и без столкновений просто исчезая в мутной взвеси один за другим этот процесс занял не более нескольких секунд мы еще не дошли до очередного маркера а на месте первого отряда висела медленно расползающаяся в пространстве серая облачка их останков сквозь которая каким-то мрачным, темным, без единой вспышки маневровых проглядывало скопление чужаков. Поворот. Новый курс привел к тому, что теперь мы двигались параллельно поверхности Большого, постепенно снижая высоту с почти трех километров до запланированных полутора сотен метров. «Грей, как там парни?» «Готовы!» – повернул ко мне голову старшина. «Птах опять просит высадить их за километр от поверхности. Что ему сказать?» Скажи... Скажи, что высадим согласно плану. Поп, они профи. Пролететь на ранцах тысячу метров для них ерунда. 150, 200, макс. Три сотни, окей? Они же... Да знаю я, профи и все такое. Хорошо, две с половиной, так им и передай. И еще. Скажи им, я не улечу без них. Будем подбирать с поверхности. Понял? Я чуть было не добавил. Уцелевших. Но прикусил язык. Нехорошо было говорить такое еще до начала операции. Две с половиной, три, принято. Так согласен. Еще бы не был он согласен, проворчал я. И, подправив курс, собрался уж было посмотреть на экран, как Грей кашлянул и каким-то просительным тоном продолжил. И, ну, это командир. Я с ними пойду. Чего? Я развернул кресло к нему. Сдурел? Я пойду с парнями, набычился он. Все одно от меня тут толку ноль. «А связь с ними кто будет?» «Координировать их подбор с поверхности?» «Нет, ты мне здесь нужен!» «Это все и Клен сделает!» «Пойми, Поп, это мои парни! Я хочу там!» Он махнул рукой в сторону нависшей над нами плоскости борта чужого. «С ними быть!» «Запрещаю!» «Прости, но я все одно пойду!» «Да и чем я рискую? Ты же нас поднимешь на борт!» «А убьют-то креснусь!» «Семенов обещал!» «Нет, не разрешаю!» «Но, командир, мне и вправду там надо быть, а связь Клён обеспечит. Обеспечишь, Сергей, я все коды дам». «Угу, с кодами легко обеспечу», — подтвердил тот из глубин своего кресла. «Вот! Что вот? Что вот? Не хочу я тебя туда отпускать, понимаешь, Грей?» «Я осторожно, поп, я буду очень осторожен». «Чёрт с тобой, но учти, сдохнешь, так на корабль не возвращайся, я тебя сам убью, раза три». «Спасибо, командир». На сей раз в его голосе звучали довольные, даже отчасти веселые нотки. «Не переживай «Командир, посмотрите!» — прервал его возглас Клена. «Вторая!» Теперь нам показывали проекцию боя с другой камеры, расположившейся позади отряда номер два. Те, кто готовил видео, успели наложить компьютерные построения, и нам было хорошо видно, что очередной залп мародугов накрыл только три корабля, оказавшихся недостаточно проворными, и не успевших выйти из зоны поражения. Пара кайманов и один хантер двигались рывками, стремясь отвернуть от приближавшегося диска. Мощности выстрела явно не хватило, чтобы полностью вывести их из строя. Их маневровые выбрасывали дрожащие хвосты выхлопов, дюзы основных двигателей также работали нестабильно. Но они работали, уводя корабли в сторону от обозначенного в пространстве пунктиром цилиндрической зоны коридора поражения. В это же время другие, более шустрые или более расторопные корабли второй группы шли в атаку на чужаков. Они приближались к их скоплению с ребра диска, ведя непрерывный огонь. И сейчас плотное построение мародугов сыграло против них. Практически каждый выстрел находил цель. В отличие от чужого оружия, каждое наше попадание сопровождалось ярким шоу. Из корпусов пришельцев вылетали разноцветные снопы искр, А из нескольких, словивших особо удачные для нас попадания, и вовсе били красочные фонтанчики. Но надо отдать им должное, чужаки отреагировали практически мгновенно. Их монолитный диск вздрогнул и начал распадаться на отдельные группы кораблей. Более всего их новое построение напоминало собой ромб, три в ряд и по одному по центру, сверху и снизу. Эти небольшие объединения слитно рванули вперед, и, выйдя из-под залпов наших сил, тут же начали разворот по вертикали. разделяя свой поток на две равные части. Двигались они очень быстро. На мой взгляд, составить им конкуренцию могли только кречеты, да и то, если бы их двигатели прошли бы апгрейд у профессора Палина. Наши корабли только начали свой поворот в попытке последовать за ними. А марадуги уже завершали свой маневр, нацеливаясь и сверху, и снизу на вторую группу. Носовые конечности расположенных в центре их построения кораблей, засветились и выбросили толстые жгуты света по направлению к нашим. В отличие от диска, выпущенного всей их массой ранее, эти выстрелы перемещались медленнее, изгибаясь в пространстве, подобно плетям или щупальцам. Вот одно из них промахнулось мимо Хантера, крутанулось и, извернувшись будто было живым, закрутилось вокруг каймана, шедшего рядом, обматывая его несколькими витками ярко-белого цвета. Его защитное поле вспыхнуло зеленым светом, показывая, что капитан не так прост и является обладателем призматического щита, который некоторое время сдерживал натиск чужой энергии, но только некоторое, совсем недолгое время. Это противостояние двух энергий продолжалось секунд пять, а затем поле полыхнуло зеленым и исчезло, открывая доступ к корпусу корабля. Обмотавшее его щупальце оружие мародугов торжествующе вспыхнуло. От корпуса Каймана повалили искры, и он распался на две половины, которые начали медленно разлетаться в стороны, выбрасывая облачка газа и тускло светясь раскаленными краями разрезанного корпуса. «Капитан, поворот!» Голос Клена вовремя вернул меня к реальности. До точки смены курса оставалось не более двух десятков метров, и если бы не он, я бы гарантированно проскочил маркер. Чуть довернув Джой и слегка отжав его от себя, Я направил корабль к следующему маркеру. Пока большой нас не замечал, мы, наша группа, шли тихо, не проявляя никакой агрессии. И я уже начал надеяться, что весь наш путь к поверхности продлится так же спокойно. Ну а чего ему напрягаться? Летим себе мимо, никого не трогаем. Может, мы вообще пацифисты-переговорщики? Да, конечно, это слабо соответствовало тому, что с другой стороны бублика шел бой. Но в конце концов, мы же мирные. Идем себе. Леди! Резкий голос нашего координатора разбил все мои надежды. Большой активировал ПВО, передаю новую траекторию. поп новые маркеры на экране. Принял, Жанна? Ну вот, накаркал. Новые маркеры вводили нас в крутое пике к корпусу Марадуга, и мне не оставалось ничего иного, кроме как резко отжав Джой направить нас практически отвесно к корпусу. До следующей отметки было немного менее километра. Пройти их нам предстояло секунд за 7-10. Немного впереди, слева, справа и сверху посверкивали выхлопы наших коллег, и я повернулся к Жанне. «Дай максимум на щиты». «Но мы тогда потеряем скорость». «Я в курсе». «Хорошо». Она недоуменно пожала плечами, и полоска-индикатор нашей скорости просел на десяток делений. Идущие впереди корабли тут же ускорили, начав отдаляться. «Хорошо». Не то, чтобы я был трусом, но, как говорила старая пословица, идущие впереди получают все кресты, но они в основном березовые, а сдохнуть в первых рядах в мои планы совсем не входило. Убедившись, что мы идем уже практически замыкающими, я удовлетворенно кивнул и бросил взгляд на экран, продолжавший транслировать бой второго отряда. Ромбы марадугов гонялись за нашими кораблями, расчерчивая черноту пространства своими щупальцами. То один, то другой корабль оказывался в их объятиях и распадался на части, едва спадал его щит. Но и чужаки несли потери. Не менее десятка их кораблей мертво висели в пространстве. И не менее пяти крутились вокруг своей оси, расцвечивая пустоту бившими из дыр корпусов красочными фонтанами. В кадр попал один из целых ромбов. Его щупальца уже несколько раз прошло мимо Хантера. Его пилот явно был из элит одиночных боев. Корабль совершал абсолютно невозможные маневры, каждый раз в самый последний момент уворачиваясь от опасности. Взмах плети и маневр пилота. Тонкий светящийся кончик проходит в считанных метрах от его борта. Новый взмах и снова он закручивает свой корабль, игрой маневровых проваливая его вниз и тут же делая левый поворот. Глядя на их танец, я мысленно аплодировал мастерству неизвестного пилота. Он управлял машиной без помощи бортового компьютера, моментально просчитывая ситуацию и вручную регулируя мощности и одновременно продолжительность импульсов маневровых. Я так не умел. И в то же время мне было понятно, что это шоу долго не продлится. Ферде Лансу не хватало скорости, чтобы оторваться от своего преследователя. Внезапно между ними вклинился Кайман. Его корпус на миг вспыхнул, освещенный плетью чужих, отчего на нем ярко полыхнул белым светом Оскаленный в вечной усмешке веселый Роджер. В следующий момент он всем своим корпусом перерубил щупальце даря убегающему пилоту шанс. Шарящая в пустоте светящаяся рука тут же пропала. А еще через секунду Кайман всем своим корпусом врезался в ромб мародугов. Мне показалось, что время замедлилось. В пустоте медленно расцветал красно-желтый шар разрыва, и сквозь него, как побеги инопланетной орхидеи, пробивались, распускаясь разноцветными бутонами. «Огни от уничтоженных чужаков!» «Один к пяти. Хороший размен!» — послышался голос Грея. «Командир, я пойду. На следующей точке начнем высадку!» Шедшие впереди леди уже удалились от нас метров на шестьсот-семьсот, и сейчас мне были видны только выхлопы их движков. Время от времени то один, то другой корабль выбрасывал длинный хвост форсажа, стремясь побыстрее приблизиться к поверхности чужака. До него от них оставалось не более километра, и проскочить этот наиболее опасный участок пути они должны были быстро. Внезапно ближайший к нам кусок поверхности Большого покрылся светящимися светло-синими точками. Приглядевшись, я опознал в них те самые уродливые пеньки, которые так резко контрастировали с утонченным плетением ажурных антенн. Огоньки вспыхивали и гасли, рисуя на корпусе Марадуга замысловатые и непонятные фигуры. то неровное кольцо, то несколько пересекающихся дуг, которые через миг менялись на скрещенные короткие линии. «Это еще что за иллюминация?» – проворчала Жанна с подозрением, разглядывая их. «Может, сигналы?» – предположил Клен. «Типа, мы разумные?» – говорят. «Ага, а то мы этого не знаем», – проворчал я. «Ты это парням из первого и второго отрядов скажи, вот они с тобой подискутируют». Я хотел еще добавить, что такая дискуссия может оказаться вредной для здоровья, но не успел. Два вырвавшиеся вперед легких крейсера вместо того, чтобы как можно быстрее спускаться к поверхности, вдруг вырубили двигатели и начали медленно плыть вдоль плоской поверхности большого. Один из кораблей даже начал медленно вращаться вокруг своей продольной оси, бросаясь из стороны в сторону. будто его командир вообразил себя в кабине легкого истребителя, пытающегося сбросить с шести своих преследователей. В исполнении огромной леди эти пируэты выглядели, мягко говоря, странно. Завершив очередной оборот, он повернулся к нам своим брюхом, и там, практически по его центру, обнаружилась яркая точка. Я было прищурился, желая рассмотреть ее, но, во-первых, расстояние было велико, а, во-вторых, она пробыла в поле нашего зрения совсем немного. Корабль продолжал вращаться, скрывая непонятную точку из виду. «Клен, увеличить эту хрень можешь? Вывожу. Изображение гонявшихся друг за другом кораблей исчезло, и все пространство экрана заняло изображение брюха леди со светлым пятном, расположившимся совсем рядом от носового люка, обычно используемого для выгрузки техники на поверхность. Даю компьютерное построение. Картинка приобрела неестественную резкость. Проявились стыки броневых плит. вспыхнули и засияли габаритные огоньки, а по светящейся лужице забегали разноцветные волны, похожие на радужную пленку от разлитого по воде бензина. Только в отличие от бензиновой, эти волны были не блеклыми, а наоборот насыщенными, светящимися, какими-то свежими. Отличная модель, клён. Обычно компьютерные построения такого рода скорее походили на черно-белые схемы, а это сильно выделялось насыщенными красками и деталями. Это не модель, командир, я просто увеличил картинку. Удивиться я не успел, в нас попали. Удар был не сильным, так, тряхнула малость, да по корпусу пробежала легкая короткая дрожь, будто это был не выстрел из орудия чужого, а из самой обычной картечницы, да и то на излете, даже поля не просели. Я хмыкнул и продолжил разворот. следуя к очередному маркеру, но тут проецируемые на лобовое стекло элементы хада чуть вздрогнули, сморгнули и начали размываться, терять четкость линий, а потом вообще потекли вниз, будь то они не проецировались лучом лазера, а были нарисованы слишком жидкой акварельной краской. «Что за...» – начал было возмущаться я, приподнявшись из кресла в инстинктивной и глупой попытке протереть стекло рукой. «Будь то что-то могло нарушить бег световых линий проекции Но, окинув взглядом всю приборную панель, я рухнул обратно. Стекали все проекции. Больнее всего было смотреть на размещенную справа от радара модельку. Голографическую, разумеется, моего корабля. Вокруг нее обычно располагались три кольца светло-голубого света, схематично отображая состояние защитных полей. Сейчас же картинка, до этого наполнявшая меня гордостью за свой корабль, вызывала только боль и недоумение. Как? Как такое возможно? Кольца световых полей наводили на мысль о перезревшем и попавшем под кислотный дождь грибе. Потерявшие свой геометрически четкий вид, неровные с дырами и со свисавшими вниз обрывками все того же светло-голубого свечения, они никак не походили на то, что я видел еще пару секунд назад. Пока я ошарашенно пялился на это, корабль снова коротко вздрогнул и одновременно с этим от голограммы полей отвалился кусочек синего сияния. расширяя уже имевшую там место небольшую дыру. «Командир, мы под атакой!» Окрик клёна вернул меня к реальности. Плавно потянув ручку Джоя на себя и увеличивая тягу, я, наплевав на близость следующего маркера, начал было отводить корабль от большого, но новое сотрясение заставило меня вымытериться и нажать форсаж, стремясь рывком вывести нас из-под возможного обстрела. Сзади послышался грохот и, перекрывая его, мат Грея. Рывок был слишком неожиданным, и он предсказуемо грохнулся на палубу, не успев схватиться за что-либо. Мысленно, позлорадствовав, я чуть крутанул Джоем, заставляя корабль начать вращение, и мысленно поймал себя на мысли, что я копирую маневры той леди, чью картинку рассматривал только что. На несколько долгих секунд поверхность Чужого перекрыла мне большую часть обзора, я смог более детально рассмотреть то, что издали казалось россыпью огоньков по его поверхности. Пеньки, густо разбросанные по темно-бурой поверхности корпуса, больше не горели однотонным синим светом. Они пульсировали, постоянно меняли свой цвет и яркость. Вот только что он, налитой бордовым свечением, мог медленно начать наливаться изнутри алым, а в следующую секунду его заполняло умиротворенно-лазурное свечение, которое еще спустя два-три удара сердца угасало, делая пенек неотличимым от корпуса. чтобы еще через пару мгновений вновь начать свой цикл. «Капитан Поп, ваш маневр запрещаю, вернитесь на траекторию!» Окрик координатора заставил меня скривиться, как от зубной боли. «Я под огнем, уклоняюсь! Следуйте маршруту!» «Да пошел ты!» «В случае неповиновения будете объявлены вне закона, вернитесь на маршрут!» «Суки!» Скрипнув зубами, я дал ручку Джоя от себя, возвращая корабль на курс снижения. Уже почти исчезнувший из поля зрения корпус большого снова появился передо мной, закрывая собой весь обзор. Будь-то заметившие мое возвращение пеньки ярко вспыхнули, и наша девочка задрожала от множественных попаданий. Суки, твари, и те, и другие. Жанна, я повернулся к ней. Огонь из всего, что у нас есть. Попробую сбить хоть несколько этих сволочей. Среагировала она быстро. От нас в сторону поверхности чужого протянулись линии трассы. Белые от обычных зарядов, зеленые от кислотных и красные бронебойные от главного калибра. Попадание. На темно-бурой поверхности вспыхнул белый шар разрыва, и я удивился. Нет щита? В следующий миг белый цвет шара начал наливаться желто-красным отцветом внутреннего взрыва, показывая, что под оболочкой этого корабля находится атмосфера, возможно, даже пригодная для нас. Но ожидаемого факела огня не последовало. Так и не разросшийся шар взрыва вдруг опал, съежился и рассыпался разноцветными искрами. Нас снова тряхнуло, и я машинально бросил взгляд на модельку корабля. Ее не было. Не было и радара, индикаторов скорости, нагрева. Хат пропал полностью. Леди снова содрогнулась, и я инстинктивно потянул ручку Джоя на себя, одновременно поворачивая, вращая ее влево, чтобы прикрыться брюхом от дальнейших попаданий. Подо мной в какой-то сотне метров на миг показался длинный, изъеденный кислотными зарядами и оттого ставший похожим на кусок старого, потемневшего от времени сыра, борт чужого. Внутри, в дыре, разорванной нашими выстрелами обшивки, я успел рассмотреть мешанину пульсирующих разными яркими цветами трубочек. В следующий миг этот кусок корпуса исчез, сменившись чернотой пространства. Ага, тварь, значит вот как. Не держишь? Ну лови. Делаем петлю и в атаку. Я ткнул кнопку форсажа, по привычке покосившись на индикатор состояния накопителя справа от радара. Увы, его, как и радара, то есть их проекции, больше не существовало. Десанту приготовиться к выброске. Черт с ними. Форсаж. Двигатели взревели, и я криво усмехнулся. Нет приборов? Пофиг. Не в первый раз без лобовухи летать. Клен, что у нас с дистанцией до цели? Эээ, капитан, не могу определить. Приборы утекли. — Куда-то, — растерянно ответил он. — И у тебя? — Да. — Забудь про них. — Примерно, на глаз. За него, — ответил Грей. Он метнулся к правому борту и, прижав лицо к остеклению рубки, прокричал. — Метров триста, расходимся. Петля вниз, зайдем на него нормально. — Принято. Я перевел ручку тяги примерно на две трети от максимума и плавно отжал джой от себя. — Жанна, готовься открыть огонь. Клен, выпускай свой истребитель. — Не могу. Клен сидел в своем кресле со снятым шлемом. «Интерфейс умер!» Он встал и привычно поставил его на подзарядку. «Похоже, я стал балластом, капитан». «На второго пилота!» Я кивнул на свободное кресло. «Грей, веди наблюдение, если что, кричи, куда рулить!» «Принято!» Немногословно, по-военному четко подтвердил он получение приказа. «Хорошо, авось и вывернемся». «Жанна?» «Поп, я стрелять не могу!» Потерянным тоном отозвался наш борт инженер «Прицела нет. Куда стрелять? Как целиться?» «Жанна, а зачем тебе прицел?» – поинтересовался я. «Стволы у нас неподвижные. Лупи изо всех, как он!» Я мотнул головой на надвигающуюся на нас сверху тушу корабля чужих. «Появится по центру обзора, так и бей. При его размерах!» Я рассмеялся, стараясь выглядеть беспечным. «Мы, то есть ты, точно куда-то попадешь!» Говорить, что такому монстру наши укусы, как слону, дробь на вальшнепа, я не стал. Едва чужой занял верхнюю часть обзора, как нас снова окатило уже знакомой дрожью. Смотрите, что это? Приподнявшись со своего места, Жанна показала рукой на непонятно откуда возникшую на нашем корпусе лужицу. Она появилась в метрах в сорока от рубки и переливалась яркими радужными цветами, озаряя пространство вокруг себя дрожащим маревом. Такое бывает в жаркий день над перегретым асфальтом. Я сразу вспомнил такую же, виденную на потерявшей управление леди. Но мой корабль все еще сохранял управляемость, и это вселяло надежду. Надежду выкрутиться из этой переделки. Жанна, не спи. Корпус чужого уже заполнил половину обзора, и по моим прикидкам уже можно было открывать огонь. Огонь, Жанна, ну! Он такой красивый, переливается. Может, это... «Контакт! А мы стрелять!» «Жанна, огонь! Это приказ!» «Смотрите, оно... Оно меняется!» Девушка отстегнула ремни и встала со своего места. Лужица действительно претерпевала изменения. Она собралась в сферу и, выстреливая тонкие нити, поползла в нашу сторону. При этом она продолжала менять свой цвет, продолжая освещать окрестности все тем же Марьевым. «Это контакт, я уверена!» Она подошла к лобовой части остекления и, сняв перчатки скафандра приложила раскрытые ладони к стеклу. «Клен! Открыть огонь! Грей, птаху! Людей на корпус! Пусть расстреляют эту штуковину!» «Есть!» Грей метнулся к выходу из рубки, но на его пути возникла Жанна. «Нет, я чувствую его! Он живой!» Девушка вцепилась в него, не позволяя старшине покинуть рубку. «Грей, уйми ее, запри в каюте!» Я повернулся к нему, взглядом подтверждая приказ, и он, схватив ее в охапку, поволок из рубки. Жанна отчаянно сопротивлялась, стремясь вырваться из его объятий, но безуспешно. К счастью старшины, она не пыталась расцарапать ему лицо или укусить, предпочитая молотить своим кулачком по его спине. На миг он выпустил девушку, и я дернулся, представляя, что она сейчас натворит в рубке. Но в следующий момент я понял, что сделано это было специально. Освободившись, Жанна рванулась к выходу из рубки, но тут Грей коснулся ее шеи, и она медленно опустилась на пол. Нервный узел. Старшина наклонился и поднял ее на руки. Поспит часок-другой, успокоится. Я тогда понес, да? Я уже было собрался кивнуть, как взволнованный голос клёна заставил меня резко развернуться к лобовому стеклу. Поверхность Большого стремительно надвигалась, оставляя нам очень мало времени на маневр. Так, спокойно. «Тягу на минимум и ручку на себя». Под нами как-то особенно радостно засверкали пеньки, и корабль затрясся от множества попаданий. «Щит?» «Меньше десяти процентов», — доложил Клён. «Нет!» Наш нос начал медленно удаляться от негостеприимной, с моей точки зрения, поверхности. Корабль больше не трясло, и я было выдохнул, надеясь, что системы ПВО чужака ушли в перезарядку, давая нам шанс свалить. Но в следующий момент Леди накренилась на правый борт, начав заваливаться вправо, будто у нее разом отказали все маневровые движки с этой стороны корпуса. «Клен! На борт инженера сядь! Что с маневровыми?» Я дернул Джой влево, одновременно выворачивая ручку против часовой, пытаясь выровнять корабль, но тщетно. Управление было потеряно. «Клен!» ты да я же не инженер!» Он обеими руками шарил по сенсорной панели, пытаясь найти хоть какую-то информацию. Этот экран был обычным, со стандартным, не голографическим изображением. И, в отличие от остальных источников данных, в рубке работал, высвечивая то цветные диаграммы, то графики, то различное меню. Вот только понять, что именно он хотел нам рассказать, возможности не было. Блин. Он убрал руки от экрана и повернулся ко мне. Все, что я понял, механизмы все в норме. Сигналы управляющие не проходят. Нас просто отрезали от движков и всего остального. Постарайся, прошу. Я подергал ручки управления. Бесполезно. Корабль просто не замечал моих усилий, продолжая двигаться к поверхности большого по дуге с сохранением крена. Плюнув, я отстегнул ремни безопасности и вылез из своего кресла. «Это ты куда, командир?» Клен смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «А а корабль как же? Управление?» «Один хрен управлять не могу!» Я подошел к нему и положил руку на плечо. «Скисло управление!» Теперь вся надежда на тебя. Жанна в отключке. Попробуй перезапустить систему. Может, цепи управления восстановятся? Я... я не знаю как. Извини. Он опустил голову. Тут же блокировки, защиты. Прости. Их как-то обойти, отключить можно. Точно можно, но я бессилен. Прости, командир. Да ладно тебе. Я постарался добавить в голос оптимизма. Фигня, и не из таких выпутывались. Вот у меня был случай, меня динозавр сожрал. И как? «Но я же перед тобой. Всегда есть выход. Даже два». «Не смешно. Знаю эту шутку». «Сергей», — я положил руку на кобуру, — «у тебя ствол с собой?» «Нет», — помотал он головой, — «в каюте лежит, в тумбочке. А зачем вам?» «Всегда есть два выхода». Я вынул пистолет и осмотрел его. «Сколько там зарядов? Продавец вроде говорил о семи-восьми. Должно хватить». «Я снял ствол с предохранителя». Это не больно, Клен, ты даже ничего не почувствуешь. Хлоп, и над тобой склонятся красивые сестрички в коротеньких халатиках, а, Клен? Эй, ты чего? Он вжался в кресло. Командир, не надо. Блин, не дергайся. Ты что, хочешь мучиться, когда мы в него? Я мотнул головой в сторону лобового стекла, сквозь которое на нас надвигалась поверхность чужака. Ща грабанемся на хрен оно тебе нужно в мучениях помирать. Знаешь, я так дох уже, и поверь мне, ничего приятного в этом нет. Я все же помучаюсь с вашего разрешения, командир. Дурак ты! Я убрал ствол в кобуру. Потом не ной. Поверхность большого продолжала приближаться. По моей оценке, до нее оставалось метров 100-150. А так как двигались мы по инерции, то достигнуть ее должны были через несколько минут. В принципе, шанс уцелеть у нас был. На момент сбоя управления скорость была невелика, и в теории корпус, усиленный военной броней, над которой основательно потрудилась Селена, выдержать подобное столкновение должен был. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, что мы не погибнем сразу, и опять же, в теории, может, даже отрикошетим и снова уйдем в пространство. А там подберут нас, обязательно подберут. Я был уверен, что Семенов и об этом позаботился заранее. Ну а плохо, плохо, что сразу не умрем. Если останемся на поверхности, то что делать-то? Лезть внутрь? А дальше? Когда воздух кончится? Стреляться? Тогда зачем оттягивать? Разве что нагадить этим чертовым мародугом напоследок, а уж потом стреляться? Командир! В рубку влетел Грей. Там это, люк не... Он запнулся и удивленно уставился на меня, стоявшего около кресла борт инженера А ты это, чего не... Рулит-то кто? Никто, управление сдохло. А как же тогда? В ответ я пожал плечами и повернулся к лобовухе. Поверхность чужака продолжала приближаться, обещая скорое решение нашей дилеммы. Разобьемся мы или отскочим обратно? И люк грузовой сдох. Вот же зараза. Он подошел ко мне и в своей любимой манере уселся на край пульта. И чего ждем? Вон, я кивнул на чужака. Ща грабанемся. Если свезет и корпус выдержит, то отскочим. выловят потом. Наверное. Я вздохнул. «Хотел клёна пристрелить, ну, чтоб бреснуться на станции, так он не хочет». «Не хочу», — тут же подтвердил клён. «Зря». Старшина повернулся к нему. «Слышь, Сергей, если не хочешь, чтоб застрелили, скажи. Я пару точек знаю, чик, и на станции уснешь быстро». «Да вы что, сговорились, что ли?» Он выпрыгнул из кресла и отскочил к выходу из рубки. «Вы чего, мужики?» «Не психуй, парень». Грей слегка напрягся и сделал короткий шажок к нему. «Тебе же лучше будет!» Продолжить свое движение он не смог. Палуба резко ударила нас по ногам, и корабль закувыркался, скользя и подпрыгивая по поверхности большого. Гравитационные компенсаторы выдержали это испытание на отлично. Для нас, повалившихся на пол после первого удара, иных последствий более не было. Корпус тоже выдержал. Только через лобовое стекло пробежала трещина. Да декоративная панель, скрывавшая жгуты кабелей под потолком, оторвалась и, подчиняясь силе компенсаторов, упала на палубу. «Все живы?» – я встал и вцепился в спинку своего кресла. «Да, вроде». Снаружи каруселью чередовалась то чернота пространства, то бурая поверхность морадуга. Лично у меня, обычно не склонного к морской болезни, эта круговерть вызвала острый приступ тошноты, заставив поспешно отвернуться. «Внимание, группа три, немедленно отойти от большого!» «Повторяю, третий, отход, отход!» В голосе координатора в первый раз за все время проскочил страх. «Немедленно! Всем валить от большого! Немедленно!» В лобовухе снова проскочила поверхность чужака. Но теперь на ее, в общем-то, тусклой поверхности появилась ярко сверкавшая ажурная конструкция. Ее тонкие линии наливались ровным белым свечением, кое-где рассвеченным одиночными огоньками. Складывалось впечатление, что ее обмотали праздничной гирляндой. Еще оборот, и мы вылетели на край центральной дыры бублика. Она уже была заполнена знакомой мне по презентации Семенова желтизной. В отличие от виденной еще вчера картинки, это была живой. По ее поверхности пробегали волны, кое-где она разрывалась, и тогда сквозь неровные прорехи становились видны звезды с другой стороны Марадуга. Наверное, наш корабль попал на какую-то неровность или наскочил на один из пеньков. Пол под нами вздрогнул, и видимая поверхность чужого начала отдаляться. Ну, наконец-то! Помогая себе руками, я забрался в кресло и пристегнулся. Краем глаза я заметил, что и Грей и Клен также забрались в свободные места. Желтое мерцание, периодически оказывавшееся перед нами, начало набирать скорость. Волнение ее поверхности начало успокаиваться, да и прорех с каждым нашим оборотом обнаружилось все меньше и меньше. По моим ощущениям, мы должны были пересечь мембрану практически по диагонали, может, только немного отклоняясь от ее центра. И при этом мы удалялись от большого. Что ж, я хлопнул ладонью по подлокотнику. В гостях хорошо, а дома... Да я не успел. Мы находились в метрах в трехстах от поверхности мембраны. И очередной виток показал нам бублик как бы сбоку. По его внутреннему краю сверкали ярким белым светом ажурные плетения тех самых конструкций. Гирлянд огоньков я рассмотреть не успел. Оборот корпуса увел их из поля зрения. А когда они появились снова, то оказались соединенными между собой тонкими и такими же белыми линиями, образовав вокруг желтой середины подобие обруча из света. следующий миг на меня навалилась какая-то ватная апатия. Голова начала кружиться, и дальнейшее я воспринимал фрагментарно, кусками, вяло реагируя на все происходящее. Оборот. Противоположные конструкции оказываются соединенными напрямую, светлыми всполохами расчерчивая уже полностью золотой центр большого. Оборот. В центре пересечения линий возникает яркая точка. Она начинает расти, захватывая собой почти треть образовавшегося круга. Оборот. Пересекающиеся линии гаснут, и мы видим только золотой диск, поверх которого режущим зрение светом горит белый шар. Из него вырываются вниз лучи, они упираются в мембрану, и та начинает расчерчиваться на квадраты, формируя ту самую сеть из презентации. Оборот. Суки, вот вам! Клен ожесточенно тычет пальцами в сенсорный экран. Ты чего? Ответить мне он не успевает. Срабатывает один из бортовых пулеметов, и светящаяся зеленым очередь перечеркивает пространство. Пули уходят в золотую поверхность, та проглатывает их, не обращая никакого внимания на его усилия. Последнее, что я успеваю заметить на этом витке, несколько зарядов врезаются в шар. Оборот. Пулемет смолкает. Наверное, кончились заряды. Выплывший из-за края корпуса шар больше не горит ровным белым светом. Он пульсирует, разбрасывая в разные стороны тонкие лучи. Некоторые уходят в пустоту, другие упираются в корпус большого, отчего его поверхность тает, исчезает, обнажая все такое же пульсирующее разноцветие переплетающихся трубочек. Оборот. Шар разбухает, увеличивается в размерах, Попытки вернуть контроль над ним с конструкцией срываются толстые, совсем не похожие на те, что были чуть ранее, контрастно-темные на золотом фоне жгуты энергий. Они исчезают, поглощаются им, заставляя шар вибрировать со все набирающей амплитуду частотой. Оборот. Прямо перед нами, заполняя собой всю переднюю полусферу, горит белая стена. Шипя от боли в глазах, я зажмуриваюсь. одновременно закрываясь ладонями от всепроникающего света. Рядом вскрикивает клён и матерится неразборчивой скороговоркой Грей. Свечение пробивается сквозь все мои защиты и заливает собой всего меня. Одновременно с этим накатывается волна холода, её парализующее влияние неотвратимо прокатывается по телу, делая невозможным никакое движение. В следующий момент Леди сотрясается от столкновения. Корпус и без того подраненный скачками по поверхности чужака протестующе скрипит, но новый удар превращает этот скрип в виск разрываемых конструкций. Что-то жесткое обрушивается на мою голову и шлем не выдерживает удара, с громким треском он лопается под напором чужой силы, оставляя меня без защиты, а через миг она обрушивается на меня. Перед и без того ослепленными глазами вспыхивает рой черных искр и все гаснет. В последний момент я успеваю порадоваться нахлынувшей темноте. Она обволакивает мое закоченевшее тело волнами тепла. И я блаженно растворяюсь в них, теряя соприкосновение с реальностью.